Голова седьмая. На произвол судьбы. По причалу неторопливо расхаживал охранник. Сторожевой фонарь отбрасывал желтые блики на темную воду у берега островка. Лок бросил на причал швартов. Но гвардеец, вместо того, чтобы закрепить конец на причальной тумбе, к нехте, поднял фонарь повыше, направив луч света на лодку. «Без особого разрешения не положено», – заявил он и, вглядевшись, осёкся. «О боги! Прошу прощения, господа!» Лок ухмыльнулся. Осознание непререкаемой власти капитанского мундира грело душу не хуже пухового одеяла. «Да защитят боги Архонта Талверара», – сказал Лок. «Продолжайте нести службу. Ваша обязанность не пускать на причал посторонних». Пока охранник закреплял швартовый конец, жан сошел на причал. А Лок, стоя за спиной охранника, извлек из-под мундира свернутый цирюльничий колпак, накинул тому на голову, туго затянул шелковый шнур вокруг шеи и пробормотал. «Особенно таких, как мы». Не дожидаясь, пока подействует летучее снотворное зелье внутри кожаного колпака, жан подхватил охранника под руки – Бедняга оказался послабее противника, с которым Лок пытался справиться с помощью этого действенного средства пару лет назад. А потому беспомощные трепыхания вскоре стихли. Лок с Жаном привязали обмякшее тело к свае на краю причала и запихнули кляп в рот. Стражник спал безмятежным сном младенца. Кальдрис выбрался из лодки, подобрал сторожевой фонарь и начал расхаживать по причалу. Лок, задрав голову, окинул взглядом высокую башню в семь этажей. Оранжевое сияние алхимических сигнальных огней на самой вершине за зубчатыми стенами служило грозным предупреждением случайным кораблям не приближаться. Обычно на вершине башни стояли караульные, но сегодня по воле Архонта сторожевая площадка была пуста. «Ну, пойдем команду набирать», – шепнул Лок Жану. «А вот и ветреный утес», – сказал Страгас, указывая на небольшой островок с высокой каменной башней, лежащей в открытом море. На расстоянии полета стрелы от черты белопенного прибоя у защитного кольца стеклянных рифов, окружавших Талвейрар. Барка бросила якорь на глубине около 70 футов, в миле к западу от Серебряного залива. Сквозь дымку облаков над городом пробивались рубкие лучи восходящего солнца. Как и обещала Мирена, на рассвете, сверкая позолотой и полированным черным деревом, в сабельный залив вошла 30-футовая барка с удобными кожаными сиденьями на корме. Локу и жану под присмотром кальдриса доверили ставить паруса. Мирена привычно сидела на носу, похоже, там ей было удобнее всего. Барка отправилась на север, обогнула Серебряный залив и повернула на запад, В погоню за лиловыми тенями ночи на далеком горизонте. Немного погодя, Мирена, пронзительно свистнув, указала вправо от носа корабля, где над волнами высилась темная громада башни с оранжевыми сигнальными огнями на вершине. Барка стала на якорь, не приближаясь к острову. Страгос сидел невозмутимо, не делая никаких замечаний об успехах Лока и Жана. Ни похвалы, ни осуждения. на ветреный утес?» – промолвил жан «Что-то знакомое. Это крепость?» «Это тюрьма, господин дефера «И мы ее сегодня посетим?» «Нет», — ответил Страгос. «Впрочем, в скором времени вам предстоит с ней поближе познакомиться. А сегодня полюбуйтесь издали, и выслушайте мой рассказ. Оказывается, у меня служит некий капитан» которому до некоторых пор удавалось скрывать свою истинную сущность. «Слова бессильно выразить мои глубочайшие соболезнования», – сказал Лок. «Этот капитан намеревается меня предать», – продолжил Страгос. «Он долго готовился к осуществлению своих коварных замыслов, и вот теперь собрался воплотить их в жизнь. Он задумал украсть у меня нечто очень ценное», «И выставить меня на всеобщее посмеяние!» «Плохо же вы за ним следили», — пробормотал Лок. «Напротив, я все время за ним следил», — сказал Страгос. «И сейчас слежу. Этот капитан вы, господин Коста». В башне наветренного утеса был только один вход тяжелая, обитая железом ворота одиннадцати футов высотой, с крепкими запорами и охранниками внутри. Жан с Локом подошли к башне. В стене у ворот приоткрылось крошечное оконце. В тусклом свете мелькнул чей-то силуэт. «Кто идет?» – раздался суровый женский голос. «Капитан Верарского флота по повелению Архонта и Совета Приоров», – церемонно возвестил Лок. «Со мной первый помощник. Вот верительные грамоты». Добавил он, просунув в окон свиток пергамента. Стражница захлопнула окно. Тишину на берегу нарушал лишь шум волн, накатывавших на стеклянный риф. Две восходящие луны заливали южный горизонт серебристым заревом, а по безоблачному черному небу сахарными крошками рассыпались звезды. Немного погодя послышалось лязгание засовов и замков, и тяжелые ворота со скрипом распахнулись. Стражница вышла из караулки, отдала честь, но грамот Локу не вернула. «Прошу прощения за задержку, капитан Равейль. Добро пожаловать!» Лок с Жаном вошли в просторный зал, от пола до потолка разделенный поперек массивной решеткой из толстых чугунных прутьев. В глубине зала за решеткой у деревянного стола сидел стражник, управлявший каким-то устройством для раскрытия ворот. За спиной приятелей створки глухолязгнули и захлопнулись. Оба стражника, как и гвардейца Архонта, носили синие мундиры с черными кожаными нагрудниками, наручами и шейными щитками. Стражник за решеткой, гладко выбритый молодой человек, принял у своей напарницы верительные грамоты Лока. «Капитан Орино Равейль и его первый помощник», – объявила стражница, – «по личному распоряжению Архонта». Ознакомившись с бумагами, молодой человек вернул их стражнице. «Все в порядке», – «Добрый вечер, капитан равиль Это ваш первый помощник Джером Валора?» «Да, лейтенант». «Вы намерены посетить узников во втором каземате? Кого именно?» «Мне приказано провести общий осмотр, лейтенант». «Как вам будет угодно». Лейтенант снял с груди ключ от перокалитку в чугунной решетке. «Мы всегда рады оказать содействие посланникам Архонта». «Но не в этот раз», – пробормотал Локк. В левую ладонь бесшумно скользнула рукоять стилета. Лок вытянул руку и легонько оцарапал тонкую полоску незащищенной кожи за правым ухом стражницы. Над краем шейного щитка. Она удивленно вскрикнула и стремительно обернулась, выхватив из ножен вороненую саблю. Жан тем временем обезвредил юного лейтенанта. Прижал его к прутьям решетки, тот изумленно всхлипнул и краем правой ладони резко рубанул по шее. Кожаный щиток смягчил смертоносный удар, но не ослабил его действенности. Молодой человек, задыхаясь, обмяк, а Жан обхватил его со спины, намертво прижав руки к бокам и лишив возможности сопротивляться. Лок поспешно отпрыгнул, уворачиваясь от грозного удара вороненого клинка. Стражница замахнулась снова, но уже медленнее, и Лок уклонился без особого труда. Она в третий раз занесла саблю, но внезапно споткнулась. «Сво... сволочь... яд!» Растерянно пробормотала она и, как подрубленная, ничком повалилась на каменные плиты пола. Лок сочувственно поморщился. Он хотел ее поймать, но зелье, которым был смазан стилет, действовало с необычайной быстротой. «Перзавец!» – прохрипел лейтенант, пытаясь вырваться из-за рук Жана. «Убийца!» «Да не убил я её, успокойся. Но что вы за люди кровожадные, сил нет. Как кинжал увидели, так сразу и убийца, что ли?» Лок подошёл к лейтенанту и показал ему стилет. «Вот, видишь, клинок особым зелем смазан. С ту же умом. Оно на время рассудок отмораживает, так что крепкий сон до полудня обеспечен. Правда, потом голова раскалывается, но это уже пустяки. Извини, иначе нельзя. Тебе шею оцарапать или руку?» «Подлец! Предатель!» «Шею так шею», вздохнул Лок, оставляя царапину за левым ухом лейтенанта. Спустя несколько мгновений молодой человек обвис в руках Жана, как штука мокрого шелка. Жан осторожно уложил беннягу на пол и отцепил от лейтенантского пояса связку железных ключей. «Пойдем-ка глянем на хваленый второй каземат», сказал Лок. «Равейль объявился с месяц назад, сразу после того, как я с вами знакомство завел», – объяснил Страгас. «Последствия мои доверенные люди станут утверждать, что хорошо его знали, что вместе с ним пили, походы хаживали и всевозможные поручения исполняли. А мои крючкотворы подготовят письменные свидетельства, приказы, наградные ведомости, расписки в получении жалований и прочее, и подошьют их к архивным документам». Этот самый Равиль снимал в Талвераре жилье, покупал товары в лавках, заказывал портным парадным мундир с доставкой в Сабельный залив. В общем, к тому времени, как все верарцы, узнав о предательстве, поднимут меня на смех, в существовании Равиля никто не усомнится. «Поднимут вас на смех?» – ошеломленно спросил Лок равель меня предаст точно так же, как капитан Банаэра, которая увела у меня из-под носа Василиск, лучший корабль моего флота, и подняла на нем красный пиратский флаг. Дважды такого ни с одним архонтом не случалось. В глазах толпы я покрою себя вечным позором. Моя репутация окажется под сомнением, ненадолго, но все же». «Надеюсь, господин Коста, вы понимаете, чем я жертвую ради успеха нашего предприятия?» «О боги, Максилан!» – вздохнул Лок, рассеянно разглядывая узел на каком-то линии. «Пока я буду болтаться в открытом море, притворяясь опытным моряком и не зная, как быстро подействует ваш проклятый яд, то буду денно и ночь молить всех богов, чтобы они облегчили ваши страдания. Кстати, Равель еще и невыносимо глуп». Я заботился, чтобы об этом стало известно. А вам полезно будет узнать и еще кое-что о Талвераре. Констебли, которые подчиняются Приорам, охраняют горное узилище, городскую тюрьму в Кастеллане. А на Ветреный Утес тюрьма поменьше, и ею распоряжаюсь только я». Архонт улыбнулся. «И вот с нее таравиль и начнет исполнение своего коварного замысла». Имен узники на ветренного утеса господин Коста, и станут командой вашего корабля. Как и предупреждал Страгос, еще один стражник охранял вход на витую чугунную лестницу, ведущую с первого уровня в подземелье. На семи этажах башни располагались подсобные помещения и устройство, управляющие сигнальными огнями на самом верху. А тюремные камеры наветренного утеса находились под толщей земли и моря, в трех просторных казематах. При виде Жанна и Лока стражник встревоженно вскочил. Очевидно, посетителям не позволялось входить без сопровождающих. Жан перехватил его руку, вырвал саблю, сбил с ног ударом в челюсть и крепко вдавил в чугунные ступени лестницы. За месяц занятий с кальдрисом у Жана прибавилось и без того немалых сил. Лог с некоторым сожалением поглядел на беспомощного стражника. Катил ему дозу стужи ума и весело на свисту и начал спускаться по ступеням. В ночной караул сегодня заступили всего шесть человек. Стражник на причале, двое в зале у ворот и один у входа в подземелье. На верхушке башни у сигнальных огней находились еще два стражника, которым по приказу Страгоса подмешали в питье сонного отвара. А потому они уже мирно посапывали рядом с недопитой флягой чая. Завтра утром их обнаружат и начнут выяснять, что и как произошло, тем самым добавив путаницы и неразберихи кит расплетением обманной лжи. Лодок на наветренном утёсе не держали. Так что если бы узникам и удалось выбраться из камер, обнесённых железными прутьями, накрепко выделанными в сырые камни древнего подземелья, проскользнуть по лестнице мимо стражников через охраняемой перегороженной решеткой зал первого этажа и справиться с запертыми, оовананными железом воротами то до ближайшего берега пришлось бы отправляться вплавь целую милю а то и больше вдобавок в морских глубинах скрывалось немало прожорливых тварей которые всегда рады легкой добыче. лог с жаном не задерживаясь у железной дверь ведущей в казиматы первого подземного уровня. Спустились по винтовой лесенке сразу на второй. Влажно пахло солью и застарелым потом. Каземат оказался просторным помещением с низкими сводами, разделённым на четыре длинные камеры. По две с каждой стороны 15-футового прохода. Три камеры пустовали. Четвёртый, освещенный тусклым зеленоватым светом алхимических фонарей, на кучах тряпья спали несколько десятков человек. В каземате стоял тяжёлый скверный дух. Едко воняло мочой, грязным бельем и какой-то гнилью. Над спящими телами клубилась зыбкая пелена зловонных миазмов. Под настороженными взглядами узников приятели подошли к двери камеры. По знаку лока Жан заколотил кулаками по прутьям чугунной решетки. По каземату раскатился резкий грохот, по сырыми сводами заметалось гулкое эхо. Разбуженные узники недовольно завопили и принялись осыпать незваных гостей отборными ругательствами». «Как вам здесь?» – заорал Лок, стараясь перекричать шум. «Не дует? Удобно?» – грохот смол. Жан оставил решетку в покое. «Удобно, только развлечений не хватает», – заявил какой-то узник у решетки. «Нам бы сюда красавчика-капитана. Уж мы б позабавились, отымели бы вдоль и поперек». «Некогда мне вас развлекать», – сказал Лок. «Так что сейчас я уйду и больше не вернусь». «Ну и катись отсюда! Чего зря припёрся? Перебудил всех, придурок!» Буркнул из дальнего угла какой-то тощий тип, похожий на пугало. «А раз уж я не вернусь, то вы не узнаете, почему в первом и в третьем каземате все камеры переполнены. А здесь только вы и больше никого!» Узники недоуменно переглянулись и замолчали. «Вот так-то лучше!» – ухмыльнулся Лок. «Меня зовут Орин равиль До недавнего времени я был капитаном верарского военно-морского флота. Вас сюда посадили потому, что я вас лично отобрал, всех и каждого. А затем прислал в наветренный утес поддельный приказ о вашем переводе в отдельный каземат. вашей команде станут 44 узника, объявил страж, глядя на башню на ветренном утесе, освещённую утренним солнцем. К ней направлялась лодка с гвардейцами в синих мундирах. Стражников везли на дневное дежурство. «Я приказал освободить второй каземат и перевести их туда. Приказы о переводе, подписанной именем равиля выглядят убедительно, хотя при ближайшем рассмотрении заметно, что это подделка. Впоследствии с их помощью я избавлюсь от писарей и мелких чиновников, которые... не внушают мне доверия». «Ловко придумано». Заметил Лок. «Так вот, все эти узники — бывалые торговые моряки», — продолжил Архонт. «В темнице угодили за всевозможные провинности или с кораблей, задержанных таможенниками. Некоторые уже много лет в заключении, но есть и матросы с Красного Гонца, которых, к счастью, не казнили вместе с офицерами. Кстати, есть и пираты, захваченные в плен». «А зачем их в наветренном утесе держат?» — спросил жан «Ну, в смысле, к чему их вообще в тюрьме гноить?» «Весельное мясо», — ответил Кальдрис. «На флоте грибцы всегда нужны. Если война начнется, им предложат помилование в обмен на службу на галерах. В на Ветреного Утеса гребцов на две галеры наберется, а то и больше». «Совершенно верно», — кивнул Страгос. «Как я уже сказал, некоторые много лет провели в заключении». Но последний месяц я велел ужесточить условия содержания пленников. Их лишили чистого белья еды, а стражникам было приказано обращаться с ними с изощренной жестокостью. Лишать сна, окатывать холодной водой. Раздражать непрекращающимся шумом и грохотом. Сейчас все они возненавидели и Наветренный Утес, и Талверар, и особенно Архонта. «Ага» а Равейля объявят своим спасителем», — хмыкнул Лок. «Так это ты же, Полис Верарский, для нас этот ад устроил!» Один из узников, подступив к решетке, обеими руками вцепился в чугунные прутья. Судя по всему, в темницу он попал недавно. Камни подземелья еще не вытянули из него силы и здоровья Мощное телосложение вызывало в памяти статуи древних героев, Мускулы казались высеченными из ведьмина дерева, а из сине-черной волосы и кожа словно бы с презрением отталкивали тусклый, бледно-зеленый свет алхимических фонарей. «Да, я подделал приказ о вашем переводе в отдельный каземат», – кивнул Лок. «Однако я не причастен ни к условиям вашего тюремного заключения, ни к жестокому обращению с вами». «Ишь ты, какие умные слова знаешь!» «Тебя как зовут?» «Джебриль». «Ты здесь командуешь?» «Кем?» – устало спросил узник. Гнев его внезапно улетучился. «Тюрьме командиров нет, капитан Равиль. Мы тут судовой роли не составляем, вахт не несем, где спим, там и ссым». «Вы все моряки», – сказал Лок. «Бывшие моряки», – вздохнул Джебриль. «Мне виднее, кто вы, иначе вас здесь бы не держали». Сам посуди, обычным преступникам и ворам в тюрьме легче живется. Их отправляют в западную крепость или на каторгу, где они либо подыхают это изнеможение, либо тяжелым трудом зарабатывают себе помилование. Зато все они небо видят, даже из тюремной камеры. Должников на свободу выпускают, когда они свой долг отрабатывают. Военнопленных, когда перемирие заключают. Но вы бедолаги. «Вас держат здесь на всякий случай, как скотину. Начнется война, вас в кандалы закуют и на весла посадят. А не начнется, так и сдохните в подземелье». но на наш век воин хватит», – сказал Джибриль. «С последней войны вот уже семь лет прошло», – напомнил Лок, подступил к решетке и взглянул в глаза узника. «Ты готов в каземате еще семь лет провести? Или вообще никогда отсюда не выбраться?» «Хочешь здесь от старости умереть, а, Джебриль?» «А ты... что вы предлагаете, капитан?» «Среди вас есть матросы с торгового судна, капитан которого с дурой решил привести в Талверар гнездо кинжальных шершней». «О, так это ж наш корабль, счастливый случай, нам горы золота пообещали». «Эти твари восьмерых матросов до смерти зажалили», — добавил еще один узник. «А доли погибших нам должны были достаться». «Ну, им еще повезло, а то бы они сейчас с вами горькую долю делили», – напомнил Жан. «Счастливый случай сейчас стоит на якоре в Сабельном заливе», – сказал Лок. «Корабль подлатали, откоринговали, проконопатили, перекрасили, новые паруса поставили. Оснастку сменили, трюм серными парами окурили. Провиант загрузили и переименовали на счастье. Он теперь называется «Красный гонец». «Архонт его в свой флот взять собирается». «Повезло Архонту». «А меня назначили капитаном Красного Гонца», – объявил Лок. «Корабль в моем полном распоряжении. Иначе говоря, все ключи у меня». ну «Нахрена мы вам сдались?» «Сейчас первый час ночи», – сказал Лок, понизив голос до зловещего шепота. «Дневную стражу привезут только через шесть часов. А все караульные на Ветреного Утеса сейчас...» «Отдыхают. В беспамятстве». Ошарашенные узники вытаращили глаза и беспорядочно столпившись у решетки напряженно вслушивались в каждое слово Лока. «Сегодня я покидаю Тал-Верар», – продолжил он. «Сегодня я навсегда избавлюсь от этого проклятого мундира. Хватит с меня Архонта и его приспешников. Я хочу увести корабль у него из-под носа, но для этого мне нужна верная команда». Узники возбужденно загомонили, протягивая цепкие руки сквозь решетку. Лок поспешно отступил подальше. «Я морсовой!» – крикнул один. «Возьмите меня, не пожалеете!» «Я девять лет в море!» – завопил другой. «Все умею!» Жан подошел к решетке, грохнул кулаком по прутьям и рявкнул во все горло. «А ну тихо все!» Лок потряс связкой ключей, которые Жан снял с пояса лейтенанта. «Я иду на юг Медного моря в порт Таранжир» сказал он. «Возражения не принимаются, голосования не будет. Предупреждаю, иду под красным пиратским флагом. На архипелаге призрачных ветров желающие смогут покинуть корабль, а до тех пор красный будет бороздить моря в погоне за наживой. Лентяям и лодырям на моем корабле не место. Будем грабить торговые суда, а добычу делить поровну. Каждому равная доля по справедливости». «Ну, это их надежно заманит», – подумал Лок. Обычно капитан пиратского корабля забирал себе от двух до четырех долей из каждых десяти от общей суммы награбленного. Матросы, соблазненные возможностью получить равную долю при разделе добычи и думать забудут о мятеже. «Каждому равная доля», – повторил Лок, перекрывая радостный гомон. «Но решение следует принять немедленно». «Принесите мне клятву верности, признайте своим капитаном, и я вас тут же освобожу. Отвезу с этого проклятого острова на красного гонца. До рассвета нужно успеть выйти из гавани в открытое море, подальше от города. Если вас это не устраивает, оставайтесь здесь, в каземате. Может быть, дневная стража вас за честность отблагодарит. Хотя на вашем месте я бы на это не рассчитывал. Ну что, есть желающие остаться?» Гузники молчали. «А кто желает ко мне присоединиться и стать вольным пиратом?» Все разорзились восторженными воплями. лог поморщился, от Гамма уши закладывало. А потом, обрадованно ухмыльнувшись, провозгласил. «Всеми богами клянусь, от всего сердца!» «А если нарушу свою клятву?» Подхватил Джибриль, а следом за ним и остальные. «То пусть у меня язык отсохнет!» «И пусть я на месте умру, и пусть повелительница долгого безмолвия, взвесив меня на своих весах, на вечную кару осудит!» «Клянемся, клянемся!», клянемся. Раздался нестройный хор голосов. Лок вручил Жанну связку ключей. Узники зачарованно следили, как он, отыскав нужный ключ, вставил его в замок и резко повернул вправо. «У нас возникло небольшое затруднение». «Сказал Страгос. Всего одно?» — осведомился Лок, выразительно закатив глаза. «Из сорока четырех узников осталось сорок». «И в чем заключается затруднение?» «Питьевой водой и провиантом мы запаслись на сто дней для команды в шестьдесят человек», — сказал Кальдорис. «С парусами красного гонца и тридцать человек справится так что в плавании недостатка в людях не будет». «Вот и отлично». «Четверо узников подхватили тюремную лихорадку, и мне пришлось отправить их на берег. Они на ногах не стоят, в море их не пошлёшь. Все четверо женщины. Я велел их в отдельной камере держать. Одна заболела, а от неё и остальные заразились». «Значит, нам в море выходить в команде ни одной женщины нет?» – ужаснулся Кальдрис. «Может, Мирену с нами отправите?» «Увы», – мило улыбнулась она. «Моим способностям уже нашлось иное применение». «О -о -о, отец Штормов прогневается!» сокрушенно вскричал старый моряк. «Наберете женщин в порт Транжири», сказал Страгос. «Там наверняка и офицеры есть. Ничего страшного по пути на архипелаг призрачных ветров не случится». «Вам легко говорить», вздохнул Кальдрис испугуно озираясь. «Господин Коста, это дурная примета». «Коты нужны позарез, без них никак. Велите доставить на красного гонца целую корзину кошек, да побольше, иначе удачи не будет. Прежде чем в плавание отправляться, не забудьте котами обзавестись, слышите?» «Слышу, слышу, не забуду», — ответил Лок. «Вот и договорились», — сказал Страгос. «А теперь, Коста, поговорим о вашем предательстве, чтобы недоразумение не возникло». Ни один из узников, которых вы с наветренного утеса заберете, никогда в военном флоте не служил. С морскими офицерами не сталкивался и флотских порядков не знает. Как только вы из капитана военно-морского флота превратитесь в капитана пиратского корабля, ведите себя как сочтете нужным, придраться к вам будет некому. «Уже легче», — сказал Лок. «У меня от всех этих правил голова кругом идет». «И последнее», — продолжил Страгос. «Стражники Наветренного Утеса, даже те, кто о нашем замысле не знает, мои верные гвардейцы, вам позволено на время вывести их из строя, но только на время, не причиняя ни увечий, ни тем более смертельных ранений. Если хоть один погибнет, вашими ли или от рукузников, то и вам не жить». «Странное мягкосердечие для человека, который утверждает, что привык всем рисковать». «На верную смерть в бою я их отправлю без малейшего сожаления, Коста. Но сейчас ни одного гвардейца погубить не позволю. Это вопрос чести. Раз уж вы так кичитесь своим мастерством, докажите его на деле, без напрасных смертей». «Мы не убийцы», — заметил Лок. «Без причины мы никого не убиваем». «Вот и славно», — сказал Страгос. «Значит, мы все обсудили». «Днем занимайтесь чем хотите, а завтра вечером около полуночи высадитесь на наветренном утесе и заберете узников». «А наше противоядие?» – напомнил Лок. Жан и Кальдри согласно кивнули. «Противоядие вам дадут перед самым отплытием, а потом, через два месяца вернетесь и доложите о ваших успехах». Лок с Жаном вывели толпу узников в зал к воротам башни, где Жану пришлось утихомирить нескольких ретивцев, желавших сорвать злобу на спящих стражниках. «Не тронь, кому говорят», – в третий раз приказал Лок. «Оставьте стражников в покое. Их смерти Верарца нам не простят. Ни жалости, ни сочувствия мы от них не дождемся. А нужно, чтобы они нас не проклинали, а над Архонтом насмехались, когда мы у него корабль украдем». «Так что вы сейчас тихонько на причал выходите, ноги размять. Небом и морем полюбоваться. А я тем временем лодку подгоню. И ради всех богов, не поднимайте шума!» Узники, перешептываясь, потянулись к воротам. На многие медлили, нерешительно поглаживали каменные стены. Как будто побаивались оказаться под открытым небом после долгих месяцев, а то и лет, проведенных в заточении. «Хорошо-то как!» Вздохнул Джебриль, вместе с Локом направляясь к причалу, где Кальдрис по-прежнему расхаживал с фонарем. «Хорошо дышать свежим воздухом, а не задыхаться в воне немытых тел». «Кубрике свежим воздухом не подышишь», — напомнил Лок. «Ну, это совсем другое». «Джебриль», — сказал Лок. «Вот как все команды поближе друг с другом перезнакомятся, мы сможем выбрать достойных старшин и мичманов». А сейчас я назначу тебя помощником. Каким помощником? Да каким угодно, ухмыльнулся Лок, хлопнув его по плечу. Ответ будешь держать перед Жеромом, за порядком следить. Вон, видишь караульного, что к свае привязан? Забери у него оружие, может пригодиться. Хотя особого сопротивления не предвижу. Добрый вечер, капитан Аравель, сказал Кальдрис. Всех забрали? Да, ответил Локк. «Джебриль, это Кальдрис, мой штурман». «Кальдрис, Джебриль будет помощником Джерома». «А теперь слушайте». Лог заговорил чуть громче, но стараясь, чтобы звук не разносился над водой. «Эта лодка рассчитана на шестерых, а чуть дальше в море стоит шлюпка, куда все сорок поместятся». «Мне нужны два гребца. За полчаса шлюпку пригоним и все отсюда уберемся». Два узника помоложе с готовностью вызвали сесть на весла». Кальдрис и Лок присоединились к ним. «Жером и Джебриль», – сказал Лок, – «остаетесь за старших и постарайтесь без лишнего шума. А пока мы за шлюпкой сгоняем, проверьте, кто из узников сразу сможет на вахту встать, а кому надо пару дней сил набраться». Полумили от наветренного утеса стояла на якоре шлюпка, затерявшаяся в темном морском просторе. Обнаружили ее только в свете кальдрисово фонаря, ярдов за пятьдесят. Лок с кальдрисом быстро поставили парус, а затем, велев гребцам в лодке идти следом, вернулись к башне. Лок встревоженно огляделся, но заметил только два крошечных паруса на горизонте. Шлюпку пришвартовали к причалу, и узники толпой окружили Лока. Он с удивлением отметил, что недавние заключенные уже пришли в себя и были готовы к работе. «Впрочем, удивляться нечему. Все они моряки с торговых судов, а не закоренелые преступники». «Не святые, конечно, но с такой командой можно управиться». «Слушайте меня внимательно», — сказал Лок. «Все, кто может, садитесь на весла, а те, у кого селенок не хватает, не смущайтесь. Устраивайтесь в шлюпке и отдыхайте. Я знаю, что многих слишком долго в подземелье держали». «Ничего страшного, мы вас быстро в порядок приведем. Плаваний, свежего воздуха и еды на всех хватит». Узники обрадованно загомонили, — «Конечно, в долгом плавании провизию следует расходовать осторожно, но поначалу будут и свежие овощи и мясо». Все без лишней суматохи поднялись на борт шлюпки Те, кому хватало сил грести, уселись на грибные скамьи и закрепили весла в уключенных. Джибриль сел на нос и помахал Локу и Кальдрису, давая понять, что все готово. «Отлично», – сказал Лок. «Красный гонец стоит на якоре в южной оконечности Сабельного залива, и для выхода в море ему не недостают только команды». Сегодня ночью корабль охраняет единственный караульный, с ним я сам разберусь. Следуйте за нами и по моему знаку поднимайтесь на правый борт. Через него высадочная сетка перекинута, а заграждения убраны. Лок с важным видом уселся на носу шлюпки. Жан и Кальдрис взялись за весла. А два последних узника подхватили Кальдриса фонарь и устроились на корме. «Все, ребята, попрощайтесь с наветренным утесом», – сказал Лок. «Пошлем, Архонта, куда подальше и в море отправимся!» Лодки отплыли от берега, и под темной громадой башни шевельнулась тень. Выбравшись из укрытия, Мирена помахала вслед лодкам, удалявшимся к южному горизонту. Сорвала черный шелковый платок, скрывавший половину лица, и откинула капюшон черного плаща. Ей пришлось почти два часа пролежать в тени прибрежных скал у подножия башни – Дожидаясь пока Коста и Дефера не закончат свои дела. Лодку, рубкую скорлупку из выдубленной кожи, натянутой на деревянный каркас. Мирена спрятала под скалой у восточной оконечности островка. Даже в свете лун крошечная посудина сливалась с волнами. Мирена вошла в зал за воротами тюрьмы, где по-прежнему спали два стражника. Стужевым действовал наверняка. Коста и Дефера в точности исполнили повеление Архонта. Никто из гвардейцев не пострадал. «Жаль, конечно», – вздохнула Мирена рукой в перчатке, ласково коснувшись щеки лейтенанта. «Такой красавчик». Вытащив кинжал из ножен пояса, она стремительно перерезала горло молодого человека. Отступила, чтобы не замарать сапоги уже луже крови. Вытерла клинок о лейтенантский мундир и задумчиво поглядела на женщину, лежавшую у входа. Двух стражников на вершине башни можно оставить в живых, для большей убедительности. Воображаемым преступникам совершенно незачем взбираться к сигнальным огням. Что ж, вполне достаточно избавиться от этих двоих. Еще одного у лестницы и того, что на причале. И дело вовсе не том, что следует во что бы то ни стало помешать Косте и Дефера выполнить поручение Архонта. И все же, если это безумное предприятие завершится успехом то Страгос может отправить их на следующее задание. Яд превратил их в послушное орудие. Вдобавок, если они действительно вернутся с победой, то... Нет. Если таких людей нельзя склонить на сторону тех, кому служит Мирена, то их лучше убить. Мирена решительно продолжила свое жуткое занятие. Утешаясь лишь мыслью, что на этот раз жертвы ничего не почувствуют. «Капитан Равейль!» – с притворным удивлением воскликнул гвардеец, один из доверенных людей Страгоса. Лок, Жан, Кальдрис и два бывших узника ступили на палубу красного гонца. Шлюпка полная людей покачивалась у правого борта. «Господин капитан, мы вас сегодня не ждали. Что случилось?» «Видите ли», – сказал Лок, подходя к гвардейцу, – «по-моему, наш Архонт такого великолепного корабля не заслуживает». «А потому, пожалуй, я красного гонца отберу и сам отправлюсь в море». «Погодите, вы шутите? Это не смешно!» «А это смотря кому!» – ухмыльнулся Лок и притворно саданул гвардейца в живот. «Тебе точно не смешно!» Гвардеец, заранее предупрежденный о замысле Архонта, весьма убедительно охнул, скорчился и навзничь упал на палубу, словно от сокрушительного удара. Лок удовлетворенно хмыкнул. «Пусть его новоявленные головорезы знают, с кем имеют дело». Новоявленные головорезы тем временем карабкались по сеткам на правый борт. Лок, отобрав у гвардейца саблю, круглые щиты кинжалы присоединился к Жанну и кальдрису которые помогали бывшим узникам подняться на палубу. что со шлюпкой делать, капитан?» – спросил Джабриль. «Для нашего кораблика она слишком велика», – сказал Лок и кивнул на поверженного гвардейца. «А вот для него в самый раз. Сбросьте его в шлюпку, пусть по морю прогуляется. Жаром!» «Есть, господин капитан?» – отозвался Жан. «Собери всех на шкафуте. Господин Кальдрис, вы с кораблем хорошо знакомы. Принесите фонари». Кальдрис достал из Ноктулза несколько алхимических шаров и развесил их на палубе. Корабль осветился золотистым сиянием. Жан трижды дунул в свисток, и вскоре разношерстная команда собралась на площадке у грудмачты. Встав перед ними, Лок стянул с плеч капитанский мундир и швырнул его за борт. Все восторженно захлопали в ладоши. «Ну теперь за дело, но без опрометчивости», – заявил Лок. «Для начала признавайтесь, кто из вас не выдержит. По правде, без стыда, ребята». Девять человек неохотно подняли руки, в основном люди пожилые и истощённые. «Молодцы!» – одобрительно кивнул Лок. «Набирайте сил, скоро всем работа найдётся, а пока отдохните в кубрике. Возьмите в трюме подвесные койки, отоспитесь, главное под ногами не путайтесь». «Вот ещё что, кто из вас готовить умеет, нам без кока не обойтись». Из-за спины Джебрилля показалась чья-то рука. «Отлично. Как поднимем якорь, спустишься в трюм, осмотришь провиант. В кубрике есть кирпичная печурка, алхимическая гнива и котел. Так что как выйдем за стеклянные рифы, накормишь нас сытным завтраком. Да и бочонок Эля не забудь». Все радостно загомонили, и Жанна резко думал свисток, требуя молчания. «Сабельный залив на той стороне острова», объявил Лок, указывая на темную громаду древнего стекла за спиной. «В открытое море мы еще не вышли». «Жером, отправьте людей к шпилю!» в имбовке вставлять! Поднять якорь! Готовьтесь!» «Джебриль, возьми у кальдриса трос! Помоги мне с этим типом управиться!» Лок с Джебрилем подняли с палубы поверженного гвардейца. Лок весьма убедительно связал ему руки, затянув обрывок троса внушительным обманным узлом, из которого легко высвободиться. «Смилуйтесь, господин капитан! Не убивайте!» – забормотал гвардеец. «Да ни за что», – заявил Лок. «Передашь от меня весточку Архонту, только слово в слово сообщи, ничего не меняй». Орин Равель с огромным наслаждением посылает Архонта в жопу. От капитанского патента отказывается и уходит в море на красном гонце под красным пиратским флагом. Лок с Джебрилем перевалили гвардейца через правый борт. Бедняга с отчаянным, уже непритворным воплем, пролетев девять футов, упал на дно шлюпки и застонал». «Слово в слово сообщи!» – напутствовал его Лок. Джебриллер расхохотался. «Господин Кальдрис, вперед, в море!» «Есть, господин капитан!» – ответил Кальдрис, отобрал четверых матросов и увел их на нижнюю палубу выбирать якорный канат и укладывать в канатный ящик. «Жером, якорь поднять!» – приказал лог лог с Джебриллем присоединились к остальному круглой ребристой тумбы – шпиля квадратные гнезда которой уже вставили тяжелые деревянные брусья вымбовок. Жан дунул в свисток, и все по два-три человека плечом к плечу взялись за вымбовки. «Поднять, якорь! Шевелись! Навались! Мало-помалу!» – размеренно командовал Жан. Недавние узники еще не оправились от долгого заключения. Сил у них не хватало. Но вскоре канат дрогнул и, натянувшись, пополз вверх. Запахло мокрой пенькой. «Налегай!» «Не зевать! Якорь сорвется, всем туго придется!» – орал Жан во всё горло. Вскоре якорь подняли из воды, и Жан отправил матросов закрепить его в якорном клюзе у правого борта. Все со стоном расправили спину, а Лок довольно улыбнулся. Небольшая разминка пошла на пользу его старым ранам. «Эй, кто из вас на счастливом случае ходил?» – обратился он к матросам. Четырнадцать человек, включая Джибрилля, сделали шаг вперед марсовые есть?» Семь человек подняли руки. «На первое время хватит», – подумал Лок. «А среди остальных, кто высоты не боится и на реях работать умеет?» «Еще четверо вышли вперед». «Молодцы, ребята», – кивнул Лок. «Значит, будете паруса ставить». Одного из оставшихся матросов он подтолкнул к Баку. «Будешь вперед смотрящим. Следи, чтоб никто к нам не подобрался». «А ты», – обратился он еще к одному матросу. «Возьми у кальдриса подзорную трубу и марш на грот-мачту. Будешь дозорным на марсовой площадке. Ну, чего надулся? Вороним не здесь сидеть, не по вантам карабкаться». «И смотри у меня, на вахте не засни. Господин кальдрис!» Рявкнул он, заметив, что штурман вернулся на палубу. «Курс «Зюит-Ост-Тень-Ост» на подстекольный пролив». «Есть, господин капитан, подстекольный пролив. Я его хорошо знаю». Ответил Кальдрис, который заранее проложил курс через кольцо Верарских стеклянных рифов и подробно объяснил Локу, какие именно приказы следует отдавать. «Зюит, Ост, Тень, Ост!» Жан поманил 11 матросов, назначенных марсовыми, и указал на рее, где белели в лунном свете огромные коконы свернутых парусов. «Все наверх паруса ставить! Приготовься отдать Марсали и Брамсали!» «Господин Кальдрис!» – выкрикнул Локк, едва сдерживая смех. «Вот сейчас и проверим, как вы свое дело знаете!» Красный Гонец шел на юг под Марселями и Брамселями, подгоняемый крепким западным ветром с материка. Но с корабля уверенно рассекал спокойные темные воды, и палуба чуть заметно кренилась вправо. «Да, неплохое начало. Неплохое начало для безумного предприятия», – подумал Локк. Убедившись, что все матросы при деле, он задержался у Гакаборта, рассеянно глядя на отражение лун в кельваторной струе за кормой. «Развлекаетесь, господин капитан?» – сказал Жан, подходя к приятелю. Они церемонно пожали друг другу руки и обменялись понимающими ухмылками. «Есть немного», – прошептал Лок. «Должен сказать, безумнее безумнедельцам они проворачивали, так что можно и развлечься». «Похоже, матросы нам поверили». Мы же их только что из подземелья вытащили. Вот они от неожиданной свободы ошалели. Вдобавок измученные все, изможденные. Погоди, вот отъедятся и отоспятся, тогда и посмотрим. Вала богам, что я команды правильно запомнил. Вроде бы ни в чем не ошибся. Даже не верится, что мы вышли в плавание. Ага. Ущипните меня, я проснусь. Капитан Равель, первый помощник валора. Ох, придется мне к Орину привыкать. Тебе-то хорошо, ты же Ромом остался. Так зачем мне самому себе жизнь заря усложнять? Для этого у меня ты есть. Эй, не забывай, с кем разговариваешь, не то живо плетей заработаешь. Ха, это только капитанам военных кораблей дозволено. А на пиратском корабле первый помощник сила. Жан вздохнул. Хорошо бы поскорее вернуться на твердую землю. «Вернёмся, вот посмотришь», – сказал Лок. «От нас требуются сущие пустяки. Раздразнить пиратов, вернуться с победой, приструнить Трагоса, отыскать противоядие и ограбить Харикана». «Глядишь, за два месяца в море я соображу, с какой стороны ко всему этому лучше подступиться». Приятели долго смотрели на удаляющиеся очертания Талверара. Яркие огни золотой лестницы и пылающий факел Венса Порока скрылись за тёмным массивом юго-восточного острова». Корабль вошел в пролив. Город остался позади, а перед Локом и Женом простирались воды Медного моря, где поджидали неведомые опасности и мятежные пираты, которых требовалось отыскать и доставить Архунту. «Парус! Парус в двух румбах слева по борту!» – раздался крик с марсовой площадки на третье утро путешествия на юг. Лок сидел в каюте, задумчиво рассматривая свое отражение в мутном зеркальце. Перед отплытием он воспользовался алхимическим составом из воровского набора для изменения внешности. Вернув себе естественный цвет волос, и теперь щеки оттеняла легкая щетина в тон. Ок предавался рассеянным размышлениям не побриться ли, но, услышав крик, выбежал из каюты. Пронесся по сумрачному сходному тамбуру и, поднявшись по крутому трапу, выскочил на шканце в яркое утреннее солнце. В синем небе висели полупрозрачные волокна перистых облаков. Будто тонкие струйки табачного дыма, унесённые далеко-далеко от породивших их трубок. Как только красный Гонец вышел в открытое море, ветер зашёл на травер с левого борта, и корабль слегка кренило к штир-борту. Своё первое и до сей поры единственное морское путешествие Лок из-за до полусмерти. Провёл в забытии на койке в каюте и прежде не подозревал ни о постоянном скрипе, скрежете и стонах, издаваемых кораблём Ни о прелестях качки, не о коварной палубе, то и дело норвяще ускользнуть из-под ног. Утешаться приходилось лишь тем, что воровские ловкость и изворотливость, оттачиваемые годами, помогут достоверно изобразить походку заправского морского волка. Но без особой необходимости на палубе лог все равно не появлялся. К счастью, в этот раз морская болезнь его не мучила, за что он горячо благодарил хитрого стража вы, многим на борту красного гонца повезло меньше. «Что случилось, господин Кальдрис?» «Доброго вам утра, господин капитан. Дозорный сообщает, что видит парус в двух румбах слева по борту». В то утро Кальдрис сам встал к штурвалу, лениво попыхивая самокруткой, свернутой из дешевого махорочного табака. Едкий дым пованивал серый. Блок недовольно сморщил нос, но, подавив вздох, вытащил подзорную трубу. Осторожными шагами проследовал на полубак, встал на носу у поручни левого борта и поглядел на горизонт. Действительно, на синей глади белило крошечное пятнышко паруса. Когда Лок вернулся на ют, Джибриль и другие матросы, бросив свои занятия, уставились на него в ожидании приказа. «Ну что, приглядимся к нему поближе, господин капитан», полюбопытствовал Джибриль. Матросы за его спиной переминались. «А, равную долю не терпится заполучить», – кмыкнул Локк, и, погрузившись в притворную задумчивость, обернулся к Кальдрису, который украдкой подал ему знак «Ни в коем случае». Лок и сам прекрасно догадываясь, почему нападать на корабль не следует, перешел к изложению резонных причин отказа. «Нет, сейчас не стоит. Сами понимаете, пока мы свой корабль в порядок не приведем, лезть на рожон смысла нет». «У нас сейчас хворых и слабых много, они швабру в руках не удержат, куда им саблями махать? Нам сейчас торопиться некуда, еды и воды хватает, корабль отличный». «Ещё не раз случай представится, а там уж мы своего не упустим. Идём прежним курсом, господин Кальдрис». «Есть, господин капитан!» По счастью, Джибриль не стал возражать. Он вообще оказался человеком здравомыслящим и досконально разбирался в тонкостях жизни на борту корабля». «В чем намного превосходил Лока?» «Повезло нам с ним, а вот остальные...» Остальных матросов спешно требовалось чем-то занять, чтобы у них не было времени предаваться сожалениям об упущенной добыче. «Стреф, забрось лак с кормы», – велел Лок самому младшему. «А ты, маль, переворачивай склянки! Доложись господину Кальдрису!» «Джибриль, ты с Луком обращаться умеешь?» «Да, господин капитан». «Я из любого лука неплохо стреляю, из обычного, из длинного и из того, что с обратным изгибом». «Отлично, в кормовом отсеке найдется с десяток луков и несколько сотен стрел. Сооруди мишени из соломы и парусины, установи их на носу, чтобы ненароком ничью задницу не прострелить, и займись обучением матросов, пока погода не испортилась. Как встретим еще один корабль, так лучники на мачтах нам пригодятся». «Здорово придумано, господин капитан». Матросы, все еще стоявшие у уюта, с восторгом встретили это предложение и вслед за Джибрилем спустились по трапу на нижнюю палубу. Тут Лока осенила еще одна мысль. «Господин Валора!» Жан с Мерлоном, корабельным куком, придирчиво изучали плиту, сложенную из кирпича на камбузе, кухни близ носового кубрика. Услышав окрик Лока, Жан помахал в ответ. «К вечеру вся команда должна знать, где находятся оружейные отсеки», — велел Локк. «Лично проверь, чтобы каждый выбрал себе оружие». Жан кивнул и вернулся к своему занятию. Кроме луков в оружейных отсеках, хранились боевые топорики, сабли, дубинки и даже пики и алибарды. Прятать оружие Лок не собирался, считая, что желание капитана Аравииля вооружить команду обнадежит и вдохновит матросов. «Молодец», – негромко сказал Кальдрис. Как только просыпались последние песчинки в склянках у грудмачты, Маля обернулся и крикнул. «Выбрать лак «Семь с половиной узлов!» – чуть погодя сообщил Стреф. «Семь с половиной узлов!» – повторил Кальдрис. «Недурственно! Мы от самого Талверара ходу не избавляем Лог поглядел на навигационную дощечку, где Кальдрис колышками отмечал проведенный путь. И на компас, стрелка которого еле заметно отклонившись к востоку, указывала почти строго на юг. «Хорошо бы и дальше так», – пробормотал старый моряк, жуя самокрутку. «Тогда к архипелагу призрачных ветров придем недели через две. Как по мне, так я буду счастлив, если раньше задуманного туда доберемся». «Думаете, получится?» – еле слышно спросил Локк. Не шептаться же на ухо со штурманом на виду всей команды. «А кто его знает?» «В конце лета на Медное море полагаться нельзя. Откуда ни возьми, шторма налетают. У меня в последнее время кости ломит. Не иначе как погода переменится, но ну, тромчую». «Ох, этого еще не хватало». и чего справимся». Кальдрес вытащил самокрутку изо рта, смачно сплюнул коричневую слюну на палубу и снова затянулся. «Пока все идет хорошо, хвала владыки аучных вод». «Убей его, джабриль Пронзи его в самое сердце!» джабриль стоял на шкафуте, у меловой черты на палубе. В футах в тридцати от прислоненной к грудмачте широкой доски, к которой был прибит камзул, ради такого случая пожертвованный локом из собственного гардероба. В правой руке Джибриля поблескивал нож, а в левой, как того требовали правила игры, была зажата откупоренная бутылка вина, наполненная до краев. Моряк, подбадаривавший Джибриле, громко рыгнул и гулко топнул по палубному настилу. Матросы вокруг Джибриле захлопали в такт и принялись хором выкрикивать. Вначале медленно, а потом убыстрее темп. «Не пролей! Не пролей! Не пролей!» Джибриле картинно поиграл мускулами. Подобрался и метнул нож, который вонзился точнёхонько в самую середину камзола. Матросы восторженно завопили, но восторг тут же сменился разочарованным улюлюканьем. От броска вино расплескалось по палубе. Джебриль грязно выругался. «Ты чего вином палубу окатываешь?» Завопил один из матросов с праведным гневом священника, обличающего святотатственное богохульство и осквернение реликвии. «Теперь тебе расплаты не избежать! Отправляй вино куда положено!» «Так я ж в камзол попал!» ухмыльнулся Джебриль. некоторые хоть в него и целились. Чуть товарищи не покалечили». «Расплата! Расплата! Расплата!» – заорали со всех сторон. Джебриль поднес бутылку к губам, запрокинул голову и начал заливать вино в глотку. Вопли и крики усиливались по мере уменьшения жидкости в бутылке. Мышцы на шее Джебриля вздулись от напряжения. Он вздернул свободную руку над головой и с надтугой втянул в себя последний глоток багряной влаги. Все одобрительно захлопали в ладоши. Джибриль отвел горлышко от губ, опустил голову, фыркнул, обдав веером алых брызг стоявшего рядом матроса, и притворно повинился. «Хо, чуток пролил! Ха-ха-ха!» «Моя очередь!» – свопил матрос, смахивая винные капли. «Вот я нарочно проиграю на тебя все пролью!» Лок с кальдрисом наблюдали за весельем, стоя на юте у леера парового борта. Опускались сумерки, корабль шел по безмятежной глади моря. И старый моряк неохотно согласился отойти на несколько шагов от штурвала, уступив его жану «А хорошую мы им забаву придумали», — сказал Лок. «Им, беднягам, полезно развеяться после подземелья-то», — сказал Кальдрис, раскуривая бледно-голубую фарфоровую трубку. Которая выглядела изящной безделушкой в грубых заскорузлых пальцах. Тлеющий в чашечке табак бросал мягкие отсветы на морщинистое лицо. По подсказке Кальдриса, Лок велел притащить на палубу пиво и вино из трюмов, благо красного гонца снарядили в плавание, рассчитывая на вдвое большую команду, и предложил всем угощение на выбор. Тем, кому предстояло заступать на вахту, полагалась двойная порция жареной свинины. Ради праздника закололи откормленного поросенка, взятого с собой и стал Верара. А те, кто отдыхал, наслаждались неограниченной выпивкой – Разумеется, Кальдрис, Лок и Жан к спиртному не притрагивались. «Такие вечера корабль кажется родным домом», — вздохнул Кальдрис. «Хорошо хоть ненадолго забыть о тяготах жизни в море». «Да, неплохо», — с тоской протянул Лок. «Ну, раз уж сам капитан проклятого корабля одобряет тихий вечер, дарованный нам волей богов», — язвительно заметил Кальдрис. Затянулся и выдохнул струйку дыма за борт. «Вот еще бы парочку таких вечеров. Попомните мои слова. Порядок на корабле обеспечивают не плети и кандалы, а тихие вечера и бесхитростные забавы». Лок поглядел на темную воду за бортом и внезапно отпрянул. Из волн выскочила тень, мерцавшая бледно-зеленым огнем. Пролетела над морской гладью и снова упала в воду, оставив в воздухе переливающуюся призрачную дугу. «О, боги, а это еще что?» – проморгавшись, спросил Лок. В сотне ярдов от корабля бледно-зеленые искры рассыпались над морем струями неведомого фонтана, следуя друг за другом в ночном безмолвии и призрачно отражаясь в зеркале черной воды. тут то, то и одно что вы Медного моря не знаете», – сказал Кальдрис. «Это мерцалинки». К югу от Талверара они часто следом за судном идут. Целыми стаями из волн выпрыгивают, до да так высоко, что даже через корабль перелетают. Но только по ночам. «Это рыбы такие?» «А вот этого никто не знает. Мерцалинок не поймаешь. Говорят, их даже потрогать нельзя. Они сквозь сеть проходят, будто призраки. Может, они призраки и есть». «Бррр, жутковато». «Ничего, пару лет в море проведете, привыкнете», – сказал Кальдри, снова затягиваясь трубкой. В фарфоровой чашечке вспыхнул оранжевый огонек. «Здесь, в Медном море, хватает чудес и странностей. Говорят, здесь духи древних обитают, а то и просто духи. Я своими глазами видел, как на реях огни святой Кареллы полыхали синим алым пламенем. Морсовые от страха чуть штаны не обмочили». А как-то раз идём по морю, вода гладкая, как стекло, прозрачная. А под ней, в глубине, город. Вот как на духу. Стены крепостные, башни белокаменные. Прям под килем, хотя полоции там глубина в тысячи фотомов. А потом раз, и пропало всё, как не было. Ха, складно вы сказки сказываете. Подшутить надо мной решили? Да не шучу я, Коста. Недовольно поморщился Кальдрис. В тусклом огоньке трубки его лицо на миг приняло зловещее выражение. «Я вас просто предупреждаю на будущее. Мерцалинки — это пустяк, они создания милые и безобидные в сравнении с иными тварями, о которых мореходы сказывают. В тех даже мне верится с трудом. А еще есть места, куда ни один капитан корабль не поведет». «Худые места подлые, которые тебя словно дожидаются». «Ох...» Лок невольно поежился, вспомнив детство, проведенное в коморских трущобах. «Среди безмолвных древних развалин, что зловеще подстерегали ребятишек, заплутавших в темноте». «Теперь понятно». «А хуже всего архипелаг призрачных ветров». Он окутан вечными туманами и никому неизвестно, сколько островов в этом Марьеве прячется. Но на восьми или на девяти островах путешественники точно побывали. И хорошо, что живыми вернулись, иначе мы и этого бы не знали. Он умолк, а потом спросил. О трех поселениях на призрачных ветрах вам рассказывали? Нет. Ну, Кальдрис глубоко затянулся, выпустил клуб дыма. Поначалу, лет сто назад, туда верарские мореходы отправились, основали три поселения. Порт Транжир, Монтьер и Среброждань. А сейчас только порт Транжир и остался. До войны с вольной армадой Монтьер был самым богатым портом. Но после того, как мы пиратов разгромили, Архонт весь свой флот к призрачным ветрам послал. Борт Таранжир расположен в глубине архипелада его оборонять легче, а Монтьер был на окраине. Мы его сожгли дотла. И рыбацкие лодки, и пристани, и дома. Колодцы отравили, все уничтожили, а потом еще раз для верности по позали огнем прошлись. считай истерли начисто, так что пепелище снова заселять бессмысленно. «А среброждань?» А вздохнул Кальдрис, понизив голос до шепота. Полвека назад поселение было больше, чем порт Транжир, только на другом острове, западнее. Там три сотни семей обосновались, серебро добывали, а потом сгинули. За ночь. Никто не знает куда. Как сгинули? Так и сгинули. Исчезли без следа. Ни одного трупа. Ни одной косточки. Будто что-то с гор спустилось из тумана этого проклятого над джунглями и всех унесло в одночасье. от милосердный. Если бы. Вскоре после этого в Сареброждань пару кораблей послали разознать, что случилось. Вот они и наткнулись у самого берега на дрейфующее судно. На нем даже паруса поднять не успели. А на нем трупы. «Нет, не всей команды, а только нескольких моряков, что себя к верхушкам мачт привязали». Кальдрис вздохнул. «Привязаться-то они привязались, чтоб от неведомого зла уберечься, да только потом своими руками и закололись. Видно, ужас они вынесли. Так что я вам скажу, господин Коста». Старый моряк кивнул в сторону весело гомонивших матросов, которые по-прежнему метали ножи в свете алхимических фонарей и прикладывались к бутылке. «Раз уж довелось вам выйти в море, где такая хренатень происходит, запомните хорошенько, что о команде надо заботиться как о родных и близких». «Разрешите обратиться, господин капитан». Прошел день. В воздухе по-прежнему разливалось приятное тепло. Солнце, выходя из-за облаков, припекало изо всех сил. Но волнение на море усиливалось, а ветер крепчал. «Красный гонец» – сравнительно небольшой и легкий корабль – не мог мощно взорезать бурные воды. Его ощутимо потряхивало на волнах, отчего полова под ногами Лока стала еще коварнее. После обеда, когда Лок с напускной невозмутимостью стоял у правого борта, намертво вцепившись в поручни, к нему приблизились Джибриль, оправившийся после близкого знакомства с бутылкой вина, И два матроса постарше, из тех, кто в начале путешествия объявил себя хвором. Им явно пошли на пользу несколько дней отдыха и сытная еда. Поскольку провианта хватало, Лок велел увеличить порции, что вызвало всеобщее одобрение. «В чем дело, джебриль? «Котах, господин капитан!» Лока мерзко ёкнуло под ложечкой. Героическим усилием, изобразив на лице рассеянное удивление, он осведомился. «А что с котами?» «Ну, мы все это время на нижней палубе отлеживались, там спать спокойнее. А котов-то и не видать, хотя они обычно всегда к спящим под бок пристраиваются или просто рядом бродят, ластятся, играют». «Я людей расспросил», – добавил Джабриль. «Говорят, никто котов не видел. Ни на нижней палубе, ни на верхней, ни в кубрике, ни в трюме. Они у вас в каюте заперты?» «Нет», – ответил Локк. Он с необычайной четкостью представил восемь кошек, включая кальдрисового котенка, разгуливающих по пустому оружейному складу на горе над огороженной бухточкой в Сабельном заливе. Восемь кошек, отчаянно мяукающих и дерущихся у плошек со сливками и куриным мясом. Восемь кошек, которые наверняка до сих пор заперты там, где их лог оставил пять дней назад. В ночь вылазки в наветренный утес. Иными словами, в семистах милях от красного гонца. «У нас не коты, а котята», – торопливо добавил он. «Перед тем, как в плавание выйти, я котятами обзавелся. На корабле с новым именем и коты должны быть новые, а эти оказались робкие и пугливые. Я, как их в кубрике выпустил, так с тех пор и не видал. Ничего страшного, им нужно время привыкнуть, вот обживутся будут за нами по пятам ходить». К изумлению Лока на лицах трех матросов отразилось явное облегчение. «Так точно, господин капитан!» сказал Джебриль. «Если б на корабле не только женщин, но еще и котов не было, нам совсем худо пришлось». «Немыслимое оскорбление», – прошептал один из его спутников. «Мы на ночь будем и им мои кусочки оставлять», – заверил Джебриль. «И весь корабль от келя до клотика облазим, а как котят найдем, вам немедленно доложимся». «Обязательно», – сказал Лок, отчаянно борясь с внезапным приступом тошноты, не имевшим никакого отношения к морской болезни. Вечером пятого дня в море Кальдрис пришел в каюту Лока и, заперев дверь на засов, приступил к откровенному разговору. «Дела пока идут неплохо», – начал он. Под глазами Кальдриса залегли темные круги. Он спал меньше четырех часов в сутки, не позволяя ни Жанну, ни Локу самостоятельно становиться к штурвалу. Среди бывших узников нашелся бывалый матрос по имени Плешивый Мазукка, способный стать вполне надежным помощником штурмана. Но и ему не хватало знаний, а обучать его по всем правилам времени не было. К счастью, остальная команда вела себя примерно. Матросы, измученные бездеятельностью в темнице, не чурались никакой работы. Нашелся и плотник, и парусных дел мастер. Один из приятелей Джабриля стал батальером, в обязанности которому вменялся дележ награбленной добычи. Воры и немощные матросы быстро набирали силы, и многие уже несли вахту. Вдобавок, люди наконец-то перестали тревожно поглядывать на дальний горизонт за кормой в ожидании неминуемой погони. Считая, что им удалось избежать страшной мести Страгоса. Разумеется, им нельзя было объяснить, что никакой погони и не предвиделось. «В этом всецела ваша заслуга», – Лог одобрительно хлопнул Кальдриса по плечу. Укоряя себя за то, что не сразу сообразил, каким тяжелым станет для старого моряка это плавание. «Так больше нельзя. Надо по мере сил помогать Кальдрису». «Да и мазуку обучать быстрее. Даже в спокойное море и при попутном ветре мы без вас бы не справились». «Погода вот-вот переменится», – вздохнул Кальдрис. «Вот тогда и испытаем свои силы. Говорю ж, конец лета, такие шторма налетают, что на край света может унести. Парусов не поднять, будем сутками по морю болтаться. Все трюмы заблюем так, что сухого места не останется». Штурман, прищерившись, взглянул на Лока. «Кстати, о трюмах. Матросы любопытные вещи рассказывают». «Правда?» – с притворным безразличием спросил Лок. «Вроде как коты у нас робкие и пугливые, в трюме сидят. На глаза людям не показываются, хотя чем их только не приманивали. И элем, и молоком, и яйцами, и мясом», – мрачно сказал Кальдрис. «Так значит, наши коты в трюме?» «Но...» оку совершенно не хотелось лгать. Сердце сжималось от жалости к Кальдрису. Он потер глаза и признался. «Нет. Наши коты сидят себе на оружейном складе в Сабельном заливе. Я про них как-то забыл, вы уж извините». «Вы шутите?» Помертвевшим голосом осведомился Кальдрис. «Не смешно». «Скажите честно, где коты?» «Так я вам честно и говорю», – лок пожал плечами. «Да, вы меня предупредили, что это важно, но в ту ночь у нас было столько дел, что я совсем с ног сбился. Из головы вылетело». «Важно? Я сказал, что коты нам позарез нужны. Что без них? Никак!» Напряженный шепот Кальдриса напоминал шипение воды на раскаленных углях. «Да вы не то, что наши жизни. Вы наши души загубили, господин Коста. Наши пропащие души. Ни котов на корабле, ни женщин, ни даже настоящего капитана. А на нас, между прочим, шторм надвигается». «Ох, простите. Честное слово, я не нарочно». «Не нарочно?» «Ах, какой же я дурак, что сухопутную крысу за котами послал! Надо было котенка за сухопутной крысой отправить, уж он бы ее точно приволок!» «Ну, вот как доберемся в Порт-Таранжир?» «Это вы смело предположили, что мы туда доберемся. А если матросы сообразят, что коты у нас не только пугливые, но и воображаемые, вы представляете, что произойдет?» «Ладно еще, если они просто подумают, что все коты передохли. Верный признак проклятого корабля, с которого надо бежать при первой же возможности. Но ведь они ни одного дохлого кошака не обнаружат, понимаете? А как только выяснится, что их долбанный капитан вообще котами не обзавелся, то вздернут дурака на рей и дело с концом. Ой, я не шучу, команда взбунтуется». «В общем, если еще один парус на горизонте заметим, то немедленно отправимся в погоню, и знаете ради чего? Чтоб у них проклятых котов отобрать, пока не поздно!» Кальдрис вздохнул, внезапно постарев лет на десять. «Шторм наверняка движется на северо-запад. Обогнать его мы не успеем, придется сквозь него пробиваться. Потому что как ни старайся, а с востока не обойти!» Он нас все равно накроет. Ох, ладно, я попытаюсь сделать, что смогу, а вы молите всех богов об одном. О чем? Чтоб с неба кошки дождем просыпались. Разумеется, за ночь тучи не пролились дождем отчаянно мяукающих кошек. Наутро, выйдя на шканце, Лок увидел, что южный горизонт застилала мерзкая призрачно серая пелена – Будто зловещая тень разгневанного божества рядом со сверкающим медальоном солнца посреди ясного безоблачного неба. Крен палубы к штирборту усилился, а на бакборд приходилось взбираться, будто на склон холма. Волны силой бившие в корпус корабля, рассыпались мелкими брызгами, наполняя воздух вкусом и запахом соли. Жан выстроил на шкафути группу матросов и заставил их упражняться с саблями и алебардами». Лок удовлетворенно кивнул, словно бы оценив их умение, и неторопливо прошелся по палубе, здоровый с матросами поименно и стараясь не обращать внимания на укоризненный взгляд Кальдриса. «Доброго вам утречка, господин капитан», – пробормотал Кальдрис, едва лишь Лок приблизился к штурвалу. При свете дня старый моряк выглядел жутким призраком. Волосы и борода совершенно побелели, глаза ввалились, обведенные темными кругами. Морщины на лице проступили четче, словно высеченные рукой неведомого башества. «Вы выспались, господин Кальдрис?» «Как ни странно, я всю ночь глаз не сомкнул, господин капитан. Вам совершенно необходимо отдохнуть». «А кораблю, насколько мне известно, совершенно необходимо оставаться на плаву». Лок встал лицом к баку и, оглядев тучи, сгущавшиеся на южном горизонте, громко, с нарочитой невозмутимостью, произнес... «Похоже, шторм надвигается. На своем веку я их немало повидал». «Скоро вам придется с еще одним познакомиться, господин капитан». Лок провел весь день в трюме, проверяя состояние припасов. Маль, вызвавшийся служить песцом, следовал за капитаном, делая пометки на ващеной дощечке. Лок с Малем осторожно пробирались сквозь целый лес солониной, упакованные в просмоленные холщовые мешки, подвешенные карлингсом и бимсом в потолочной переборке трюма». Откачки мешки швыряло из стороны в сторону. С недавних пор, в преддверии штормов, матросы перестали спать на палубе и перебрались сюда. Лок принюхался. В сыром, спёртом воздухе пованивало мочой. Похоже, кто-то из лености или из страха не стал отлучаться в гальюн. Это надо бы пресечь, пока не поздно. В четвёртом часу пополудни всё небо затянуло серым бельмом туч. Кальдрис без сил привалился к мачте. К штурвалу встали пляшивые мазука и еще один матрос. Паруса убрали, а из штормовых ларей достали алхимические фонари. Жан с Джибрилем отправились на обход нижних палуб. Проверили, надежно ли закреплены и принайтованы грузы и оборудование. В бушующем море неплотно приоткрытая дверца оружейного отсека или сорвавшийся бочонок может отправить зазевавшегося моряка навстречу с богами. По совету кальдариса после обеда Лок объявил, что на время непогоды на корабле для освещения следует пользоваться только алхимическими фонарями. Вдобавок запрещается курить и вообще разводить огонь даже в плите. Есть придется в сухомятку. Причем при необходимости увеличат выдачу спиртного. К тому времени, как Лок с Жанном уединились в капитанской каюте, чтобы пропустить по стаканчику, небо потемнело, хотя до вечера было еще далеко. Лок закрыл ставни кормовых окон, и без того небольшая каюта словно бы съежилась, и окинул взором убогие признаки власти капитана Аравейля. Подвесную парусиновую койку с мягким тификом вместо пробкового матраса, подвешенную к переборке у левого борта, пару табуреток, саблю и кинжалы, закрепленные штормовыми скобами. Широкая планка, положенная поверх локового сундука, служила столом. Впрочем, в сравнении с клетушками, в которых ютились Жан и Кальдрис, или с матросским кубриком на нижней палубе, каюта выглядела по-королевски просторной. «Тьфу ты, Как же я так с котами-то оплошал!» – сказал Лок. «А я так и думать про них забыл», – вздохнул Жан, из вежливости давая понять, что всецело полагался на приятеля и во всем доверял ему. Гнетущее чувство вины с новой силой навалилось на Лока. «А тебе и не следовало об этом помнить», — сказал он, отклевнув теплого Эля. «В конце концов, я капитан корабля». «Ты важности на себя не пускай, почем зря». Жан лениво почесал пузо, заметно уменьшившееся в размерах из-за весьма подвижного образа жизни. «Что-нибудь придумаем». «Вот шторм налетит, команде не до котов будет. Хорошо, если от испуга не обоссутся». «Да уж, шторм. Тут-то мы себе и покажем во всей красе». Особенно я. Ох, боюсь, выставлю себя круглым дураком перед матросами. «Так, прекращай тоску нагонять», – ухмыльнулся Жан. «Кальдри свое дело знает. Он нас вытащит». В дверь каюта что-то гулко стукнуло. Лок с Жаном одновременно подскочили. Лок метнулся к сабле. «Кто там?» – рявкнул Жан. «Кусто!» Еле слышно прозвучало из-за двери. Щеколда легонько дернулась, словно кто-то попытался ее приподнять и не смог. Лок еще не успел застегнуть пряжку перевязи, как Жанна распахнул дверь. В тамбуре, ухватившись за дверную раму, на подогибающихся ногах стоял кальдрис. В желтом свете алхимического фонаря видно было, что налитой кровью глаза старого моряка закатывались. Из полуоткрытого рта тянулась струйка слюны, а на мертвенно-бледной коже блестела испарина. «Оста, помогите!» – слабым голосом простонал кальдрис. Жан подхватил его подмышки, приподнял и испуганно прошептал. «Лео, капитан, ему худо, ему лекарь нужен!» «Помогите, оста!» – прохрипел старый моряк, бессильно разминая левое предплечье и грудь с левой стороны. Потом закрыл глаза и поморщился от боли. Лок приложил пальцы к горлу кальдриса. Под подбородком нащупал прерывисто бьющуюся жилку. «Как помочь? Что-то надо сделать?» «Нет», – выдавил кальдрис, жадно втягивая в себя воздух. «Мне! Помогите!» «Давай-ка его на стол», – предложил Жан. Приятели бережно уложили кальдриса на спину. «О боги, это яд действует?» – спросил Лок. «Я пока ничего не чувствую». «Я тоже», – кивнул Жан. «По-моему, у него сердце прихватило. Я такое раньше видел. Ох, попробуй его успокоить. Может, воды?» Кальдрис снова застонал, прижал обе руки к левой стороне груди, содрогнулся и обмяк. Из горла вырвался длинный прерывистый вздох. Лок с ужасом ощупал Кальдрисов шею над ключицами и прошептал. «Сердце остановилось». На потолочную переборку каюты упали первые капли дождя. Потом застучали все чаще и чаще. Начинался ливень. Широко раскрытые глаза кальдриса, остекленев, невидяще смотрели вдаль. «Ну мы влипли», – пробормотал Шанн.